Глава вторая. Маска с наведением. Это слово жираф, написал я в чатике лично организатору практа. Ты уверен? Без этих смаников спросил он в ответ. Да, нарисовано синей краской из баллончика, подтвердил я. Ошибки быть не может. Ну забавно. Почему? Гляди. Организатор бросил мне фотографию. Я сразу увидел домик, а на его стене красовалась угловатоя надпись «Шариф», и написано, что она была синим цветом, именно из баллончика. «Ты ошибся, но, может быть, просто не разглядел буквы». Организатор был удивлен. «Но с цветом и способом нанесения ты угадал». «А это и не угадывание было. Я был там», — написал я. Но это не моя заслуга. Во сне был ещё кто-то, кто помог мне найти слово. Я просто неправильно его прочитал. И почти все бокуса впали. Не унимался организатор. Будем считать, что ты угадал. Нет, нет, быстро написал я. Не считается. Это был не я. Сам я бы хрен что там прочитал. Там какие-то слои сна. А кто вообще такой этот Шариф? Что за нерусское слово? Но это очень почётное титуло мусульман. Вряд ли ты мог знать это слово заранее. Слышал, конечно, но смысла не помню. А кто-то ещё нашёл его слово? Пока нет. У тебя самый лучший результат. Пока самый распространённый ответ ничего. Пустота. Большинство считает, что я ничего не написал. Я поначалу думал так же. Там было пусто. Ну, вот ты видишь, как забавно. А кто тебе помог? То есть спрайт типа того отмахнулся и так, как не собирался рассказывать о своей гостье. Задание, конечно, было выполнено, но лишь отчасти. Как обычно, вроде бы и успех, но после вкусия скомканная. Такой вот отчёт не приложишь и в институт не отправишь. Прорыва не случилось, хотя для совсем новичков такие совпадения как раз будут настоящей магией. Я зашёл на страницу Ольги и тут же увидел, что она сменила фотографию профиля. Теперь на ней красовался хромированный значок УАЗ на оранжевом куске пластика. Сомнений не было. Делочка на капоте. Я запомнил её. Выходит, что Ольга приходила в мой сон и помогла найти надпись. Но зачем ей всё это? Не то чтобы я не верил во всякие сновидения, но мне нередко рассказывали, что некоторые сновидцы обладают таким даром и путешествуют по чужим снам. Да и у самого меня был подобный опыт, хотя и редко подтверждаемый. Сейчас же я видел чёткое подтверждение своим словам. Я открыл чат с Ольгой и хотел было ей написать, но увидел, что отправление сообщения ограничено. Она закрыла личную переписку. Вот же ж. Не, тут идёт таинственная игра. Она явно хочет зацепить меня на крючок. Но в эту игру можно и нужно играть вдвоём. Поэтому я с чистой совестью внёс Ольгу в чёрный список, тем самым закрыв ей доступ к моей странице и сообщениям. Хватит с меня маги. Пусть опять во сне приходит. Теперь-то я задам ей нужные вопросы. Но Ольга явно не спешила с визитом. Прошла целая неделя, а больше она в мои сны не наведывалась и из сети пропала. У меня тоже интерес начал улетучиваться. К тому же практ с надписью «Синей краской» закончился, а я сел писать новую книгу про приключения во снах юной девушки с редким именем София. Книга меня сильно увлекла. Сны стали яркими и интересными. Не редко я находил в них сюжеты для своей книги и с удовольствием переносил в текстовый файл то, что видел в своих ночных видениях. Но в одно прекрасное утро понедельника всё изменилось. В дверь моей квартиры позвонили. Я открыл дверь и впустил невысокого паренька в красной кепке и толстых очках. Он невнятно уточнил мои имя и фамилию, словно очень сильно торопился, а затем вручил легкий, явно самодельный конверт из грубой бумаги. Я поинтересовался, кто отправил это послание, но курьер не знал. Он рассеянно пожал плечами и молча ушел. Его дела мало, заплатили, попросили передать. А кто это был и что там внутри, самому курьеру плевать. Хоть семена конопли или завещание от самого Рокфеллера». Я распаковал конверт и обнаружил странную маску для сна. Она была сделана вручную из очень мягкой плотной чёрной ткани, а спереди вышит неизвестный мне знак, похожий скорее на сигил. Три луны, крестики во все стороны, круг и треугольник. Также по бокам маски я нашёл два грубо пришитых кусочка белой ткани. На одном из них виднелся красноватый отпечаток пальца. Кровь? Что за ерунда? Я повертел маску со всех сторон. Внутри она явно была набита какой-то травой. Я даже понюхал. Вроде бы мята, запах очень знакомый, словно бутылку с абсентом открыл. Полынь, кедр, можжевельник. Слишком уж сложный состав. Просто так не разобраться. Орезать маску, чтобы достать начинку и выяснить компоненты, мне не хотелось. К тому же я не такой уж и ботаник, чтобы разбираться во всяких травах. Чаи завариваю со всякими специями, это да. Но тут поработал профи. А еще в конверте нашлось сложенное пополам письмом. Обычная серая бумага. Текст распечатан на принтере. Скорее всего, лазерном. Эта маска упрочит нашу связь. Порежь руку и поставь печать кровью на пустом клочке белой ткани. Ляг спать в маске. Сегодня твой единственный шанс. Если ты боишься или не хочешь узнать больше о мире сновидений, то уничтожь маску и письмо. Твоя ОБ. Ну, как хитро-то, а? Тут тебе и замануха, и вызов на слабо. Боишься? Нет, конечно, но резать руку просто так тоже не сильно хочется. Мне кажется, это Оля, поехавшая на магии фанатичка. Да, она показала, что умеет ходить по снам и даже вытворять там нечто неведомое мне и другим сновидцам, но резать палец я никогда не любил вида собственной крови, а самоистязание тем более. Но я отлично знал одно из правил любого магического сообщества: хочешь вступить в игру играй по её правилам. Если здесь все участники устраивают торги и едят собак, тебе тоже придётся. Так заведено. Не нравится? Не играй, выходи и не мешай другим. Но Ольге стоит отдать должное. Она сумела меня заинтриговать. Ритуал с маской это прекрасный вариант сделать нечто выходящее за пределы моих привычных поступков. Это поможет сформировать железобетонное намерение на осознание этой ночью. Наверное, на это и делается весь этот магический упор. Ладно, будем играть по правилам. Но самого вечера я занимался всякой ерундой. Гулял по городу, читал неинтересные книжки, лентяйничал. А лишь когда стемнело, я засел снова писать книгу, да решил поискать информацию про новые маски для осознанных сновидений. Эти устройства существуют уже несколько десятков лет, но почти каждый год появляется некто, утверждающий, что вот он-то создал самую крутую, самую рабочую. В 90% из 100 таких стартапов окажется обычным разводом и обманом. В оставшихся 10 мы получаем полурабочее нечто, которое работает с переменным успехом и имеет противоположные отзывы от счастливых покупателей. Самые дешёвые маски на рынке имеют только встроенные светодиоды и примитивный будильник. Они не знают, в какой фазе сна вы находитесь, и поэтому приходится очень долго их настраивать под свой сон. Использовать такую маску это как стрелять из пушки по воробьям. Количество промахов велико. Разочарование наступает очень быстро, и маска отправляется в помойку. Обычно такие маски продаются на всяких интернет-маркетах наших восточных друзей. Конечно, есть более продвинутые и дорогие варианты. Они уже имеют камеру, датчик движения глаз и умеют определять, находитесь ли вы в быстрой фазе сна. У таких масок процент срабатывания гораздо чаще. Они умеют мигать, подсказывать светодиодами либо воспроизводить звуки. Принцип действия прост. В быстром сне у вас движутся глаза. Камера это определяет и начинает подсказывать. В самом сне можно увидеть вспышки или услышать запись. Это поможет осознаться. Однако интерфейс управления данными масками дико сложен, а настройка требует минимальных навыков программирования, что подходит не всем. Поэтому, поиграв с такими масками какое-то время, пользователь, не достигнув так желаемой осознанности каждую ночь, забивает на приборы и отправляет на полку или продает. В помойку выбрасывать жалко, дорого. Самые последние разработки уже используют не камеры, а датчики для электроокулограммы. Они работают надёжнее и вернее определяют начало быстрой фазы сна, на пример, на шумевших в своё время оноэрогов, которую вы не купить и не достать. Я покрутил в руках присланную маску, пощупал, похрустел сухой травой. Да, внутри только специи, никакой электроники. Выходит, что Ольга прислала мне так называемый артефакт, предмет обладающий некими уникальными свойствами, заряженный её создателем на создание канала между двумя сновидящими. И большое значение здесь играет кровь. Вы я не сильно разбирался в магических аспектах сновидений. Я был больше материалистом и старался им оставаться. Всеки верхние и нижние астралы плевки в чакры и выходя из тела в реал я оставлял другим гуру. Я старался не портить с ними отношения, просто не лез на их территорию. Но я ни разу не слышал ни от одного из них о подобной маски с на видении. Я взял самый острый из своих складных ножей с кинжальной заточкой и осторожно ткнул в указательный палец левой руки. Тут же появилась первая капля крови, хотя я недовольно зажмурился. Нить какая. Надавил на палец и поставил отпечаток на белый лоскуток ткани. Готово. Дальше это, я так понимаю, нужно эту маску нацепить на лицо и лечь спать. На глазах она лежала весьма комфортно и мягко. Запах трав и правда немного успокаивал. Никаких инструкций, что делать дальше, не было. «Да и фиг с ними. Я не буду вообще вот ничего делать. Просто засну в этой маске. Даже не буду верить в то, что она может сработать. Пусть работает сама, на автомате». «Но я прекрасно знал, что не верить у меня все-таки не получится. Слишком большая ставка на любопытство. Многие техники сновидцев базируются на естественных инстинктах человеческого разума, и эта маска не исключение». Маска мне совершенно не мешала, в уши уже туго вставлены беруши. Пора спать. Сон почему-то сразу показался мне очень поверхностным и рваным. Я несколько раз просыпался, стягивал с себя одеяло, ходил в туалет, но никак не мог уснуть полноценно. Наверное, я слишком переусердствовал со своим намерением, да поверил в волшебную силу маски. Как и то, почти пустая ночь без снов. Один раз я увидел забавные гипногагические образы, похожие на мультфильмы Диснея. Почему-то они были чёрно-белые, с совершенно незнакомыми мне героями. Собачки, скелеты, бурундуки и медведи плясали в костюмах дикари на опушке леса. Я пытался рассмотреть их получше, но образы тут же ускользали. Я устал бороться с самим собой и решил просто вырубиться. Сходил до аптечки, достал упаковку мелоксена и решил уже было закинуться им, как внезапно осознал, что я уже нахожусь во сне. В руках вместо пачки таблеток лежала шоколадка, а за окном пронзительно гудел автомобиль. Я понял, что это знак и направился к балкону. Тут со мной случилась вполне распространенная проблема многих сновидцев. Я не смог открыть дверь своей комнаты, несмотря на то, что я её не закрывал на ночь, и она была вообще без замка. Поворот ручки ничего не дал. Дверь не открылась, ни в какую. Я дёрнул её на себя, но нет. Поэтому мне не оставалось иного выхода, как со всей силой выломать дверь. Я пнул, что было мочи. Пластик затрещал, пошёл дугой, пространство исказилось, и я буквально вывалился наружу. Получилось. На балконе меня встретили беспроглядная ночь и лютый холод. Я поёжился и посмотрел вниз, пытаясь найти гудящую машину. Я откуда-то знал, что это приехало не по линам. Однако внизу не было улицы. Там шумел настоящий океан, чёрный и величественный. Огромные волны поднимались почти до моего балкона, а сам я, как оказалось, стоял на палубе военного корабля, чьи пушки и ракеты смотрели строго вперёд. Вокруг не было ни единой живой души. Я сразу почувствовал, что я и есть этот корабль, он часть меня. Я могу управлять им. Впереди должен был быть остров, а за ним авианосец противника. Я понял, что сон пытается вернуть меня в своё лоно, лишить осознанности, присоединить к сюжету. Допускать этого было нельзя, но и противиться слишком явно тоже выбьет. Поэтому я взял курс прямо на остров, надеясь врезаться и перезагрузить сон. Океан вокруг меня забурлил. Я поддал ходу. Вдруг тут вновь раздалось гудение откуда-то сверху. Я направил глаза прожекторы и осветил маленький вертолётик оранжевого цвета. Он назойливо кружил надо мной, а я уже изо всех сил пытался отвести от него зенитные орудия, потому что Зон хотел разобраться с нарушителем. А вы мои потуги не привели к желаемым результатам. Зенитки открыли огонь, и я услышал, как сквозь канонаду звучит женский голос. «Прыгай!» И я прыгнул. Разделился с кораблем и рванул сквозь очередное стекло прямиком в черную кипящую бездну. Тело было совершенно невесомым, в кончиках пальцев появилось непривычное покалывание. Я был словно пушинка, брошенная в бушующий шторм. Глаза застлала черная непроглядная пелена, и осле поглохо перестал чувствовать вообще что-либо. И тут внезапно моих пальцев что-то коснулось. Это было очень лёгкое касание, я бы сказал даже нежное. Словно до меня дотронулась огромная невидимая кошка, а затем меня схватили и резко рванули вверх. Это уже хороший знак. Вверх всегда лучше, чем вниз. Как вдруг меня что-то происходило. За ноги цеплялось нечто совершенно невообразимое и горячее. И меня всё продолжало тянуть в самую высь. И ещё мгновение, и всё прекратилось. Я понял, что лежу на чём-то сыпучем. Песок. Я осторожно потрогал его рукой. Да, мелкие песчинки просочились сквозь пальцы, и я ощутил их тепло. Я тут же взял целую горсть и сунул её в рот. Я прекрасно понимал, что сплю. Песок оказался на вкус как песочное пирожное, хрустящее, рассыпчатое. Неужели я нахожусь на острове сладостей? Я слышал от других сновидцев, что иногда они оказывались в такой локации. Тут молочные реки да кисельные берега, хотя некоторые утверждали, что вместо воды из дверей течёт настоящий бурбон. «Я попробовал встать, и у меня это получилось с первого раза, но я по-прежнему ничего не видел. Что за напасть?» «Я стал тереть глаза, но пальцы тут же наткнулись на плотную ткань. Маска сновидений. Это она не дает мне видеть. Я попытался ее снять, но проклятая тряпка словно слилась с моим лицом. Даже не пробую. Раздался знакомый женский голос». У тебя всё равно не получится. Ты находишься в моём сне, а это считаешь, что и в моей власти. Маска обладает определённой силой. Ты не сможешь её снять, пока я не разрешу этого. Вот даже как. Я усмехнулся. Странно, но никакой паники я не испытал. У меня редко были осознанные сны без какой-либо картинки, но я прекрасно понимал, что в данный момент мне никто не угрожает. Маска это часть игры. Возможно, что даже какого-то испытания. "Да, так и есть", подтвердила мои мысли женщина. "Можешь считать это некой проверкой моих способностей". "Это не у тебя на уровне обычных сновидцев. Никакого дара у тебя нет. Ну или он пока не раскрыт. Спасибо. Не за что, но сновидцу не важен дар. Это было произнесено с лёгким смешком. Гораздо важнее опыт, а вот его у тебя целая гора. Пойдём." Женщина взяла меня за руку и повела за собой. Я чувствовал, как песок под ногами постепенно исчезает и становится травой. Это было необычное ощущение. Я слышал пение птиц, скрип кузнечиков, а иногда перед глазами появлялись разноцветные блики. Видимо, маска всё-таки не могла сдерживать яркий свет. Я понял закономерность этого явления. Блики возникали всегда, когда я пытался посмотреть на свою спутницу. Получается, что она светится как солнце, даже, может быть, ярче. Да у нее прямо переизбыток энергии. А еще она каким-то неведомым мне образом умеет читать мысли. «Это не так трудно», — сказала незнакомка. «Ты думаешь так громко, что твои мысли слышат даже боги Лимба». Кх, интересная поговорка. Ты ее из моей книжки взяла? Я был немного удивлён. А может быть, это ты взял его у нас? Встречный вопрос заставил меня вообще усомниться в том, что я нахожусь в чём-то сне. "Ты просто мой спрайт", сказал я. "А это люцидный сон. Яркий, правда, подобно, но неосознанный. Ты просто ведёшь меня по сюжету. Это не ОС". Думай как хочешь, но мы уже пришли. Пора снимать маску. Я ощутил холодное дуновение ветра, а ногам сразу стало зябко, и куда только нежная травка подевалась. Ладно, продолжим играть по правилам этого клуба. Я аккуратно коснулся тряпошной маски и с лёгкостью её снял. Да, на этот раз она слезла чуть ли не сама. Я сразу же увидел темный коридор, каменные стены, пол и свою попутчицу. Да, это была не Полина. Незнакомка снова нацепила на себя ее образ. «Не надоело еще под чужой личиной прятаться?» — спросил я. «Не-а». С легкой задоринкой рассмеялась женщина. «Не-а». Зачем тебе видеть моё настоящее лицо? Вдруг ты не пройдёшь испытание, а потом пойдёшь искать меня по всем соцсетям и докучать мне в личных сообщениях. "Всё я не такой", возразил я. "Все вы так говорите, а потом начинается такая хреновина, верт, что устанешь от вас отделываться. У тебя есть опыт с назойливыми снавидцами? Конечно. Ты удивлён, что совместное снахождение доступно большому количеству людей?" Я знаю, что это возможно, и даже сейчас мы занимаемся именно им. Но почему же об этом знает так мало людей, даже среди самих сновитцев? спросил я. Потому что сонаходчество это не то, чем принято хвастаться и обсуждать при людях. Обычный человек всё равно не поверит, а коллега потребует доказательств. А оно тебе надо тратить свой свет на не очень неверующих? Ух, как ты о них. «В маске я видел, что ты очень сильно светишься», — вспомнил я, — «а сейчас уже нет». «Я прячу от тебя свой свет, что непонятного, иначе ты бы ослеп и тебя выбила». «Интересно, а как свечусь я? Ну, хотя бы в процентах от твоего». «Двадцать», — ответила Неполина. «Ну, это сильно ярче простого сновидца. Но это все относительно. Количество света, как и дар, не так важны. Я уже говорила». «А где мы?» — внезапно спросил я. «А ты, любитель, перебивать, как я погляжу. С тобой будет трудно». «Трудно что?» «Победить в этой игре. Смотри». Женщина взмахнула рукой, и стены вокруг нас задрожали. Всё пространство исказилось, и я увидел, как перед нами появилась светящаяся карта локации. Это был грёбаный лабиринт. Я их ненавидела и всегда пытался покинуть в своих снах. Ни Полина затащила меня в один из них. Только не говори, что я должен дойти до его центра. Вздохнул я и бросил быстрый взгляд на карту. На ней мерцали разноцветные точки, некоторые двигались. Это ловушки, монстры и другие сновидцы. У каждого своя цель. Этот лабиринт не так стар, как может показаться, но правила игры здесь меняются весьма часто. Победит только одна команда. Учитывая твою крутость, я не сомневаюсь в нашей победе. Я широко улыбнулся. А кто сказал, что я с тобой в команде? не полина звонко рассмеялась. Я наблюдательница и только так что вперёд. Играй впереди целую ночь, в центре тебя ждёт великая награда. Да нафига нам не нужна? возмутился я. Я уже проходил подобные лабиринты, это тупо. Ага, в голосе женщины сквозило не поддельное удивление. Какое-то строптивы, только поздно уже. Это не обычный лабиринт. Ты не проснешься, пока не дойдёшь до центра или не погибнешь.